Дело, нужное кому-то, а не лично ему. Однажды позвонил. «Коля, у вас! Дайте ему трубку!» Она повернулась к пареньку. «Ну вот, настал твой час, Коля, ты сам к этому стремился». Поднимается из-за стола медленно, скрипит стулом, едва не опрокидывает его. Как тогда в коридоре дома переступает нерешительно, лицо побелело, совсем плотняное хриплым голосом произносит в трубку «Слушаю». Потом одни междометия «Да, да, нет». Наконец фраза «Хорошо, только я с товарищем». Он частенько приходил с товарищами, то с Сережей, то с Васей, то еще с кем-нибудь. В тот день был Василий, и они отправились вдвоем. Хорошо, что вдвоем. Коля как-то притих, спрятался в себя, Она его благословила ни пуха, ни пера. Он улыбнулся все такой же нерешительной улыбкой. Вечером Вася вернулся один, сказал, что Колю палки наставил ночевать. Вера одеждавна ни о чем не спрашивала. У Васи расспрашивать неприлично. А Коля, если захочет, скажет сам. Коля вернулся утром, ранехонько. Ничего особенного не сказал. И лишь в обед обратился к ней по-детски наивно. Можно я больше к Палкину не пойду? Вот и все про отца. Весной перед окончанием школы из небытия явилась мать. Постояли друг перед другом. Говорить было не о чем. Она сказала, что у нее есть другой ребенок, девочка, она замужем, живет далеко, в каком-то городке на Урале. Нет, она не плакала и ничего особенного не сказала на прощание. Зачем приезжала? Вера Надеждовна думает для собственного облегчения. За семнадцать лет, возможно, она и думала о сыне. А теперь вот убедилась, можно и не думать. Он совсем взрослый, государство вырастило и выучило его, не пропадет, не пропадет, конечно. После десятилетки он устроился работать в почтовый вагон. Сутки в Москву, с ночевкой там, сутки обратно, потом два дня выходных, но он не бездельничает. Работает в эти дни там же, на железнодорожном почтамте, грузит посылки. Не для того, чтобы подработать, хотя ему и это очень важно. Начинает ведь жизнь с нуля, а для того, чтобы не бездельничать. Первое время жил в общежитии. Интернат на прощание обеспечил кое-какими вещами, так, сущие пустяки. Две простыни, одеяло, наволочка, кое-что из одежды. Ну вот, и в общежитии пропала одна даренная простыня. Коля переживал. Пришел вечером, охает. «Надо же, а?» У нас в интернате и то никогда ничего не терялось. Это надо же. Вера на улыбалась, глядя на него. Действительно, надо же, какой в сущности ребенок. И ни дня не жил в семье, в собственном родном доме. Сказала ему. Знаешь что, Коля, собирай-ка свои вещички и перебирайся к нам. Зачем, — удивился он, — жить? Коля прописан теперь у нее. Живет дома. Из дома идет на работу, домой с работы возвращается. Что ж, как мечталось когда-то. В двухкомнатной квартире теперь появился сын, сразу взрослый. Нет. Этих мыслей нет ни у нее, ни у ее мужа, ни у Коли. Они живут как близкие и даже родные люди, но говорить об этом не приходит в голову. Ведь не говорят же, в самом-то деле, о таком по-настоящему родные и близкие. Это подразумевается. Без Коли было бы пусто. Он член семьи. Вот так. Очень просто и очень обыденно, без экзальтации, без высоких слов, Коля нашел свою родную семью. А если уж употреблять слово делать, искать доброту неблагодушно словесную, а действенную, то вся его история от нуля до двадцати